Колледж и классовые различия. College and class. Думаю, здесь мне следует остановиться и в кратчайших, а также простейших, если у меня это получится, словах, описать вам самую суть жизни в Кембриджском колледже. Сравнимая система существует только в одном еще месте, в Оксфорде. И потому, если вам не довелось пожить в ней, у вас нет причин для понимания того, как она устроена. Как нет, разумеется, и причин интересоваться ее устройством. Если, конечно, вы не любопытны. В каковом случае я вас обожаю, ибо любопытство по части мира и всех его закоулков — качество прекрасное. Пусть даже закоулки эти так же скучны, как Клуатры Оксбриджа. Колледжей в Кембридже 25. Ну хорошо, 31. Однако два из них предназначены только для аспирантов. а еще четыре для студентов старшего возраста. Каждый из колледжей – заведение самоуправляющееся и обладает своей историей, доходом, недвижимостью и статутами. Самый большой из них – Тринити колледж, ежегодно принимающий 700 студентов. Он также и самый богатый из всех колледжей Кембриджа, стоящий сотни миллионов и владеющий землями по всей стране. Все прочие победнее. Куинз был в 15 веке ярым приверженцем Ричарда III, медвежьей голова, с его герба и поныне украшает знамена колледжа. И после гибели несчастного монарха на босфордском поле изрядно пострадал от конфискации и иных финансовых изысканий. В каждом колледже имеется трапезная, церковь, библиотека, профессорские Одна для, собственно, профессоров, другая для преподавателей рангом пониже. В Оксфорде они называются преподавательскими и домик привратника. Здания почти у всех средневековые, а устройство и управление средневековые у всех без изъятия. Входят в них через ворота с башенками, за воротами лежат лужайки и мощенные дворики, именуемые в Оксфорде плацами. Невозможно, конечно, чтобы учебные заведения с самого начала задумывались именно такими. До этого и не было. И тем не менее, два коллегиальных университета просуществовали без перерывов более 800 лет, не сталкиваясь с необходимостью каких-либо перемен в фундаментальных принципах их организации. Изменения происходили, но путем медлительнейшей и неуследимо последовательной эволюции. Переживут ли Оксфорд и Кембридж зависть, неприязнь, нелюбовь и недоверие будущих поколений? Об этом мы можем только строить догадки. Вполне возможно, что кто-то прилепит к ним ярлык с уродливым словом «нецелесообразные» или еще более уродливой фразой «не отвечающие назначению», и они обратятся в музеи, культурные центры или просто в скопление отелей. Однако никто не отнимет у них исторического значения и не сможет лишить их, если, конечно, не прибегнет к вандализму, присущим красоты. И как бы там все ни сложилось, двух этих качеств хватит для того, чтобы достаточное число молодых людей приезжало в них, даже рискуя прослыть элитаристами. Студент... Оксбриджа получает определенное место не от университета, от своего колледжа. В нем он живет и получает наставления от кураторов, которые в Кембридже называются консультантами или тюторами Среднее число студентов колледжа — 300. Когда я в октябре 1978-го появился в Куинзе, из принятых вместе со мной студентов заниматься Английской литературой собирались еще пятеро или шестеро. Я точно знаю, что один переключился затем на теологию, а двое и вовсе бросили учебу. Ну да неважно. Университет, как отличная от колледжа структура, подразделяется на факультеты исторический, философский, юридический, классический, медицинский и так далее. со своими штатными преподавателями, лекторами и профессорами. В мое время в Куинзе состояло три действительных члена, или попросту Дона, занимавшихся английской литературой и работавших также на университетском факультете Оны, Хотя более чем возможно быть членом колледжа, консультировать и обучать студентов, не имея никакого факультетского поста. Господи, до чего же это сложно, до чего скучно? Я почти слышу, как стекленеют ваши глаза. Давайте посмотрим на это так. Вы живете и питаетесь в вашем колледже, посещаете консультации, которые устраивают его доны, пишете для них эссе, однако и лекции слушаете... и экзамены сдаются на университетских факультетах, с колледжами никак не связанных. Кампуса как такового не существует, однако имеются здания факультетов, лекционные залы, экзаменационные аудитории и тому подобное. Станет ли вам понятнее, если я скажу, что колледжи похожи на дома Хогвартса, на Пуффендуй, Когтевран и так далее? Меня не покидает ужасное чувство, что, глядишь, и станет Куинс, колледж королев имени святой Маргариты и святого Бернарда, старейший в университете. Он также и один из красивейших, с дивным клуатором, деревянными, наполовину крытыми галереями, окружающими прямоугольный дворик, с очаровательной средневековой трапезной и то и другое, перестроена Томасом Бодли и Берн Джонсом в разгар позднего прерафаэлитского периода. Фрай не совсем точен, он наверняка имел в виду архитектора Джорджа Фредерика Бодли 1827-1907, а не дипломата Томаса Бодли 1545-1613. И со знаменитым деревянным строением, математическим мостом, который перекинут через реку Кем. и соединяет старую часть колледжа с новой. В 1978-м Куинс все еще принимал только мужчин. Гертон — первый женский колледж. На следующий год начал принимать и мужчин. А в более передовых — Кингзе и Клэр. Студенты обоих полов учились вот уже шесть лет. Однако Куинс оставался таким, каким был в течение более чем полутыщелетия — Кстати, сказать «королевы» в его названии, вследствие того, что основательницами колледжа как раз две королевы и были Маргарита Анжульская и Елизавета Вудвил. Лекье. В написанных им около 1840-го воспоминаниях о Кембридже вы их, разумеется, читали, но я вам все же напомню, пишет это название как «колледж королевы». указывая в сноске, что в последнее время возникло обыкновение прибегать к обозначению колледж-королев, поскольку он учрежден двумя королевами. Это представляется мне ненужной дотошностью. Да и авторитет Эразма, неизменно именовавшего свой колледж «Коллегиум Регина» противится этому. «Регина». Это, разумеется, латинская королева. В единственном числе. Боже, я начинаю смахивать на путеводитель. Что, впрочем, неудивительно, поскольку цитаты я беру с веб-сайта колледжа. Ну, стал быть, вот так. Как единственный намеревавшийся заняться английской литературой стипендиат моего курса, я получил сказочный комплект комнат, окна которых выходили на парк президента. Вот вам еще одна уникальная нелепица Оксбриджа, титулы, которые присваиваются главам колледжей. Одни из них именуются хозяевами или хозяйками, другие э, — смотрителями, патронами или ректорами, а некоторые же, как в Куинзе, величают президентами. В первый мой кембриджский день я минут десять простоял у подножия ведшие к моей обители лестницы, играя с упоительно волнующим доказательством того, что я, по крайней мере, на какой-то срок, действительно обратился в студента Кембриджа. Видите ли, в чем дело? При входе на каждую лестницу имелась деревянная доска, на которой от руки были написаны имена тех, к чьим жилищам эта лестница устремляется». а рядом с каждым именем располагался сдвижной деревянный блочок, прикрывавший или открывавший слова «дома» либо «ушел». Так что когда студент или действительный член, поскольку Дона тоже жили в колледже, проходили мимо этой доски по пути в свое жилье или из него, он мог осведомлять взволнованно ожидавший всего мир о своем присутствии или отсутствии. Я радостно передвигал мой блочок вперед-назад и верно занимался бы этим и по сей день, если бы звук чьих-то близившихся шагов не заставил меня удрать в моей комнаты. В тот после послеполуденный час я прибыл в Кембридж с коллекцией тщательно отобранных книг, пишущей машинкой, проигрывателем, стопкой пластинок, кое-какими плакатами и бюстами Шекспира. Все это оказалось вскоре расставленным по комнатам в самом приятном и искусно-безыскусном порядке, какой я только смог придумать. Жилища первокурсников состояли из спальни, гостиной и комнаты прислужника, она же кухня. Этим не очень удачным словом в Кембридже обозначали человека... прибиравшегося в жилищах студентов. Более привлекательным оксфордским эквивалентом было слово «служитель». Впрочем, даю вам слово, что больше я вас этими оксбриджскими тонкостями донимать не стану. Я понимаю, как они вас огорчают. Я решил, что за кофе, молоком и прочими припасами схожу попозже, а пока с тихой радостью посижу в моей квартирке, пустой. если не считать двух дюжин приглашений, аккуратно разложенных по письменному столу. В дни, предварявшие появление электронной почты и мобильных телефонов, связь осуществлялась посредством записок, которые оставлялись в висевших на стене сторожке привратника почтовых ящиках. Если кто-то хотел уведомить вас о чем-то, ему было гораздо проще оставить сообщение там, а не подниматься по лестнице к вашему жилью, чтобы подсунуть записку под дверь. За последний, проведенный мною в квартирке, час я успел сбегать в сторожку три раза, дабы посмотреть, не поступили ли новые приглашения. Почтовые ящики расположены были по годам учебы, и каждому году отвечал в свой цвет. Благодаря этому любой клуб или общество могли массовым порядком оповещать о себе первокурсников, осыпая их подобиями нынешнего целевого спама. Потому-то на моем письменном столе и скопилось такое количество бумажек. Приглашения на сходки, устраивавшиеся спортивными, политическими или религиозными обществами, я выбрасывал сразу, оставляя приглашения театральных и литературных клубов, журналов и газет. А как поступить с кембриджским клубом геев? Тут я пребывал в нерешительности. Идея прицепить к чему-либо мой радужный флажок меня привлекала. Однако я побаивался, что ее осуществление втянет меня в какую-нибудь крикливую компанию. В то время я был, в том, что касается политики, человеком крайне консервативным или, по крайности, активно неактивным, выражаясь на жаргоне тех дней, сознательность моя еще пребывала в спячке. Приглашение на прием с подачи Хереса, поступавшее от старшего тьютора декана, то есть настоятеля церкви, колледжа и персоны, совершенно иного толка, но также носивший титул декана, отклонять, как мне уже успели объяснить, не полагалось. Немалое значение имело и сборище на квартире А.К. Спиринга, старшего действительного члена колледжа по английской литературе, коему предстояло по всему суде стать моим научным руководителем, Однако самое внушительное и официозное приглашение на многослойном картоне с золотым рельефным тиснением и геральдическими фигурами призывало меня на обед первокурсников Куинс колледжа. Официальное торжество, на котором все поступившие в колледж будут формально объявлены его студентами. И я приступил к поочередному посещению приемов и ознакомительных собраний. На квартире А.К. Спиринга я познакомился с моими однокашниками по отделению английской литературы. Первую неделю мы держались друг за друга. Вместе посещали всякого рода сходки и вступительные лекции, обменивались застарелыми слухами и пытались оценить возможности друг друга в отношении академическом, интеллектуальном, социальном и... В одном или двух, как я полагаю, случаях сексуальном мы были типичными представителями своего поколения. Мы на зубок знали Элиота, но вряд ли могли процитировать хотя бы одну строку Спенсера или Драйдена. «За исключением одного из нас, мы и выглядели-то, на сторонний взгляд, как кучка самых, что ни на есть, образцовых, напыщенных, просящих в морду». чопорных мудил, какие когда-либо собирались в одном месте. Исключение составлял молодой человек по имени Дэйв Хаггинс. В штанах с цепочками, молниями, ремешками и, бог знает, чем еще, в кожаной куртке и с окрашенными хной волосами. Он походил на панк Крокера из тех, завидев которых на Кингсроуд в Челси. Вы переходите на другую сторону улицы». Несмотря на то, что он бесспорно был дружелюбнейшим и самым свойским из членов нашей компании, я, да, по-моему, и все остальные, тоже боялся его до смерти. Однако что-то в моем гулком голосе и показной самоуверенности, похоже, привлекало его, или, по крайности, забавляло. И он прозвал меня королем. При всем его пугающе хулиганском обличии, Дейв был выпускником Радли, одной из сильнейших закрытых частных школ. Да, собственно, почти все мы, студенты отделения английской литературы, получили частное образование. И сколь бы ни были мы не уверены в себе, как бы ни страшились разоблачения нашей академической несостоятельности, мне трудно даже вообразить, какими пугающе уместными здесь и чуждыми им Представлялись мы тем, кто прибыл в Кембридж из государственных школ, юным мужчинам и женщинам, которые никогда еще не покидали родных домов и не встречали в таких количествах порождений частных школ. Несколько месяцев спустя студент, закончивший единую среднюю школу на юго-востоке Лондона, рассказал мне, как странно он себя чувствовал, оказавшись в меньшинстве. В те дни частное образование получало примерно 3% населения страны. И вот он приехал в Кембридж, представитель великих 97%, почему-то чувствующий себя трубочистом, протырившимся на ежегодный бал охотников. Сколько бы не Кембридж изображать себя чисто академическим учебным заведением, единственным критерием доступа, в который являются успехи в учебе, преобладающим выговором был в нем, выговор выпускников частных школ. И для того, чтобы не обозлиться, не измучиться своей неуместностью в этой среде, требовалась особая вера в себя и сила характера. Я и понятия не имел о том, какого рода впечатление произвожу. Да нет, неправда. Боюсь, я имел об этом понятие, очень даже ясное. Одевался я обыкновенно так. Куртка из харрисского твида и с кожными пуговицами, рубашка из виеллы и вязный галстук, ягнячий шерсти джемпер, с треугольным вырезом, зеленые вельветовые штаны и начищенные до блеска коричневые полуспортивные ботинки. Фирменная копна волос и трубка в зубах придавали мне вид того, кем я и был весь предыдущий год, младшего учителя маленькой сельской приготовительной школы, ну, может быть, с легкой примесью засекреченного ученого времен Второй мировой. Впрочем, какое бы впечатление я ни производил, В нем, безусловно, не было ничего от хиповатого юного рокера эпохи Клэш и Дэмнт.